Глава шестая Мистер Джеймс Бекфорд и миссис Джо Сорсби Накануне вечером, под влиянием своего первого за долгое время смеха, Джо написала Люси просто рассказала подруге про Эрика Викинга. Люси мгновенно откликнулась несколькими смеющимися смайликами. Это было так естественно, что тут же напомнила Джо о старых добрых временах. Но этим утром женщине стало не до смеха. Только что приходил почтальон. Он принес официальное письмо с уведомлением, ничего больше. Вероятно, какой-то старый счет, что по ошибке забыли оплатить. Однако внутри конверта обнаруживается записка от Джеймса, сумма, которую Джо ему задолжала, без какого-либо дополнительного текста. Тем не менее, знакомый почерк пробуждает в груди женщины какие-то странные чувства. Она пытается с ними бороться, пытается взять себя в руки. Пришпилив письмо к доске для заметок, она подумает об этом позже, Джо замечает возле почтового штемпеля мокрое пятно и понимает, что по ее щекам текут слезы. С этими слезами всегда так, они застают тебя врасплох. Если бы не слезы, Джо, возможно, не стала бы бросать работу в банке. Женщина пряталась от всех в подсобке. Съежившись на полу, она плакала на взрыд и ее слезы оставляли мокрые следы на официальных бланках для писем, которыми уже давно никто не пользовался. Возможно, в том, что теперь она работала в магазине концтоваров размером с ту подсобку, было что-то ироничное. Однако плакать Джо начала не в подсобке. Там ее никто не видел, а в конференц-зале. Стоял апрель, ей позвонила мама и сказала, что очень переживает за дядю Уилбура. Он никак не может попасть в свой магазинчик и утверждает, будто оставил ключи в озерном крае. Словом, несет какую-то чушь. Джо, конечно, встревожилась, но в тот момент она находилась на встрече, уйти с которой было никак нельзя. Основным докладчиком была не Джо, ей надо было только ответить на вопросы по базе данных. Именно ею она и занималась в банке. А вот некоторым другим сотрудникам пришлось готовить презентацию. Одним из этих сотрудников был Джеймс, Ее парень, с которым они встречались вот уже шесть лет. Пока он рассказывал битком набитому залу о перспективах на текущий год, Джо сидела за столом, теребя бриллиантовую сережку в своем правом ухе. Эти сережки Джеймс подарил ей на Рождество, и она носила их почти каждый день. На презентации Джо думала только о том, как же Джеймс хорош. Высокий и статный, в дорогой белой рубашке и темно-сером пиджаке. И оратор Джеймс прекрасный, всегда уверенный в себе. Впрочем, он имел на это право. Со своей работой он справлялся блестяще. Все присутствующие внимательно его слушали, и вовсе не потому, что он говорил громко или был остроумен, а потому, что он говорил весьма дельные вещи. Джеймса все любили, и она в том числе. Но любил ли он ее? Джо понятия не имело, с чего вдруг в ее голове возник этот странный вопрос. Она сильнее сжала сережку пальчиками, будто хотела этим что-то доказать. Конечно же, он ее любит. Однако Джо тут же вспомнился канун Рождества, и она вновь пережила то постыдное, сокрушительное разочарование, когда, открыв подаренную Джеймсом маленькую кожаную коробочку, увидела в ней не обручальное кольцо, а всего лишь крохотные бриллиантовые сережки. В ту минуту у нее не достало сил поднять на Джеймса глаза — Женщина опустила голову и отчетливо прошептала. «Ах, они такие красивые!» Тогда как сердце Джо кричало от боли. «Как ты мог так со мной поступить? Как ты мог? И это на глазах у моей семьи!» Лишь час спустя она смогла украдкой посмотреть на свою мать, но заглянуть ей в глаза так и не решилась. Сидя в конференц-зале, Джо сжимала все сильнее и сильнее несчастную сережку пока вся ее боль не собралась в одной точке на большом пальце правой руки. — Джеймс меня любит, я это знаю, и когда-нибудь мы поженимся, — уговаривала себя женщина. Джо уже несколько лет готовилась к этому событию. Нет, она не собирала картинки в Пинтересте, составляя из них мудборды. Просто время от времени в голове ее сами собой вдруг вспыхивали яркие картины. Букет цветов у нее в руках церковь, где они будут венчаться, место, где они проведут медовый месяц, картинка за картинкой, которые в конечном итоге, словно полироидные снимки, составили целую коллекцию мысленных образов их с Джеймсом совместной жизни. Итак, она сидела в конференц-зале и размышляла о том, что подумают ее коллеги, если попросить их убрать со стола свои чашки с кофе и бутылки с минералкой и разложить перед ними свои воображаемые фотографии. Закивают ли они дружно и одобрительно головами, скажут ли что-то вроде «Да-да, Джо, конечно, мы всегда знали, что вы поженитесь». Она помнит, как взглянула на Джеймса, голос которого почти не слышала, и поняла, что больше всего хотела сказать ему только одно. И в этот момент их глаза встретились». Голос Джеймса на мгновение, которое длилось вечность, пересекся, и до Джо наконец дошло, что он никогда не сделает ей предложение, что он ее больше не любит. Из глаз ее полились слезы, и женщина поняла, что никогда так и не скажет ему ту самую единственную вещь, что ей так хотелось ему поведать еще минуту назад. «Я хочу завести ребенка, Джеймс». В помещении повисла неестественная тишина. Но Джо не сознавала этого до тех пор, пока кто-то не коснулся ее руки, и женщина чуть не подпрыгнула. Потом до ее сознания дошло, что этот кто-то встал между ней и ее коллегами, застывшими словно в анабиозе. Джо помнит, как в голове мелькнула мысль «никогда бы не подумала, что на такое способна». Джимайма, которая частенько язвила по поводу всех и вся, и которая, судя по фотографиям в ее кабинете, любила собак гораздо больше, чем людей. Сразу же от дверей конференц-зала, до которых ее проводила Джимайма, Джо бросилась в подсобку и заперлась изнутри. «Джоанна! Джоанна!» Проходит несколько секунд, прежде чем Джо наконец осознает, что это Малкольм зовет ее по имени. Сама же она сидит к прилавку спиной, уставившись на приколотое к доске для заметок письмо. «Простите, Малкольм». Джо поворачивается лицом к посетителю. «Джоана!» Теперь в голосе Малкольма слышится озабоченность и легкий испуг. Женщина понимает, что выражение лица, должно быть, выдало ее с головой. «У вас что-то случилось? С дядей Уилбуром все хорошо?» Джо хочется ответить что-то вроде... «Не совсем, Малкольм. Он часто стал забывать, что делал всего пять минут назад. Но вместо этого женщина отвечает, что с Уилбуром все в порядке, и, глядя в расстроенное лицо Малкольма, предлагает ему выпить чашечку чаю. Тот огорчается еще больше. «С огромным удовольствием, Джоанна. Но, увы, у меня назначена встреча в банке. Насчет пенсии и прочих выплат», — заканчивает он. «Беспокойство не сходит с его лица». «Тогда в другой раз», — предлагает Джо, выдавив из себя улыбку. Малкольм бросает взгляд на доску для заметок. «Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь? Хоть чем-нибудь?» «Женщине так хочется сказать, не могли бы вы, пожалуйста, сделать так, чтобы Джеймс снова меня полюбил, чтобы он понял, какую страшную ошибку совершил?» Джо довольно часто приговаривает эти слова про себя, а иногда и вслух, в тишине своей комнаты. Порой она даже верит, что такое и в самом деле может случиться. Ей хочется, чтобы Малкольм растолковал, почему спустя почти полгода ей все еще так больно. Джо уверяет себя, что дело, наверное, в гордости, но это не вполне объясняет ту физическую боль, от которой женщина задыхается по ночам, когда, свернувшись клубочком в своей постели, пытается заснуть. До сознания Джо вдруг доходит, что она так ничего и не ответила на сочувствие Малкольма. «А ведь она просто обязана как-то отреагировать на его заботу». «Просто... Я получила письмо», — наконец поясняет Джо. «Точнее, счет от моего бывшего парня. Мы прожили вместе четыре года, потом расстались, и я уехала в Лондон. И теперь вот нахлынули воспоминания». Малкольм, понимающий, кивает, будто разделяет чувства Джо. «Мы встречались два года, прежде чем съехались», — добавляет она. Джой сама не очень-то понимает, зачем она это ему рассказывает, чтобы подчеркнуть всю серьезность их с Джеймсом отношений, всю их значимость. Думаю, расставание нам обоим далось нелегко. Но Джо сомневается в правдивости своих слов. Джеймса все любят, добавляет она несколько не в попад, но ей очень не хочется, чтобы Малкольм считал Джеймса дурным человеком. Все, кроме Люси добавляет Джо про себя, и Джемаймы, которая спасла ее тогда в конференц-зале. Более того, Джо готова поспорить, что Джемайме Джеймс никогда не нравился, его чары никогда на нее не действовали. «Конечно, конечно!» Малкольм прерывает размышление Джо очередным понимающим кивком. «И поэтому вы приехали в Лондон?» «Да», признается Джо. Я слышала, он стал встречаться с другой, моей бывшей коллегой. Она пытается выдавить из себя еще одну улыбку. Поэтому я избежала. «Нет-нет!» — восклицает Малкольм, и Джо кажется, будто повторением слов он пытается проявить к ней двойную порцию сочувствия и понимания. «Вовсе нет! Вовсе нет! Вы приехали сюда, чтобы помочь своему любимому дяде!» Я убежден в том, что и ваши родственники, и ваши друзья вовсе не думают, что вы сбежали. Я не сомневаюсь в том, что они по вам очень скучают. — Ох, Малкольм! — вздыхает Джо. — Что еще она может сказать?